Невесте Августе Амалии Люксембургской подарок понравился, и Бреге пришло в голову сделать наручные часы. Идея, запатентованная в 1810 году, только в 1812 воплотилась в жизнь в виде часов для королевы Неаполитанской. Модель королевы Неаполя выпускается фирмой Бреге до сих пор. Но оказалось, что наручные часы несовместимы с перчатками, без которых приличная женщина не может выйти на люди. И о женских наручных часах забыли на 100 лет. Мужчины проявили не меньше консерватизма и не хотели расставаться со своими луковицами. В 1880 году немецкое адмиралтейство заказало для морских офицеров партию наручных часов в швейцарской фирме «Жерар Периго». Заказ был выполнен, но офицеры императора Вильгельма I отказались надевать новинку. Оказывается, манжету оттягивать им было стыдно, все равно, что белье снять. Попытки сформировать спрос на наручные часы делались в конце XIX, начале XX века не раз, но все они потерпели неудачу. Казалось, должно случиться чудо. Оно спустилось на землю с небес в буквальном смысле слова. Перелет из кармана на руку. Наручные часы понадобились авиаторам, причем не простые, а хронографы, способные независимо отмерять несколько отрезков полетного времени. Какое совпадение! И в этот раз импульс развития часовой индустрии дали потребности навигации, только уже не морской, а небесной. Надо представить себе, каким романтическим ореолом были окружены первые летчики. Куда там космонавтам шестидесятых? Люди впервые оторвались от Земли. Каждый второй взлет фанерной этажерки заканчивался падением, каждый четвертый — пожаром. Таких героев мир еще не знал. Сын богатого кофейного плантатора из Бразилии Альберто Сантус Дюмон, к своим неполным тридцати, построил десяток дирижаблей. В 1901 году он облетел на дирижабле вокруг Эйфелевой башни, а приз в сто тысяч франков немедленно раздал парижским клошарам. К осени 1906 года сантус Дюмон построил первый в Европе биплан и пролетел 60 метров по воздуху, куда там братьям Райт, полетавшим на три года раньше над кукурузным полем в далекой Америке. Альберто летал над Парижем. В 1906 году пилот появляется на фотографиях с часами от своего друга Луи Кортье, надетыми на кожаном ремешке, поверх летной куртки. И, о чудо, часы были не круглыми, а квадратными. Эту серию под названием «Сантос» Кортье выпускает до сих пор. Такие часы захотели иметь все, и в первую очередь офицеры. Кварцевая революция В 1904 году груз наручных часов из Европы в США был возвращен американцами с насмешками. В 1910 европейские мастера не успевали изготавливать наручные часы для огромного американского рынка. Спросом пользовалась так называемая классика. Возникала устойчивая мода на квадратные часы. Появилась форма бочка, восьмиугольник. длинные прямоугольные женские часы. Задача часовщиков была одна — сделать часы доступнее, дешевле, проще. Ясно, что при таком подходе о механизме турбийона никто бы не вспомнил, если бы не новая часовая революция 70-х годов. Именно тогда стало очевидно, что кварцевые часы в течение 20 лет полностью вытеснят механическую систему баланс-спираль. Могилу старой доброй механики вырыли все в том же, не в шателе. Именно исследования, проведенные в 1960-х-1967 годах в исследовательском центре часовых фирм, подготовили логическую базу для создания недорогих электронных часов. правда руководитель центра макс хетцель тогда говорил система баланс спираль